Глава девятая. Пар из знамена. «Ну что, дорогие мои друзья, вы ценили глубину той задницы, в которой мы находимся?» «Я глядел членов моей команды, встроительный отводящих взгляд. Какие будут предложения?» «Ну-ну, не все сразу, в очередь». Хороший хидничать. Клер, естественно, не выдержала моего язвительного тона то и взорвалась. «Кто же знал, что так получится? И, кстати, кто у нас капитан? Вот ты и должен был об этом подумать». Все поняли, кому претензии предъявлять, если что, я гордо проигнорировал показанный мне язык, не видясь на детские подначки. «А если серьезно, если мы хотим выиграть, нужно что-то решать и делать это прямо сейчас, раз уж этот вопрос мы про... упустили из виду. Себя я вины не снимаю, но кому-то от этого легче стало». Вчера ничего не предвещало беды. Да и утро, как обычно прошедшие в увлекательных эвентах, займи первый туалет, дождись, пока соседки вымоют голову, чтоб попасть в ванную, и соруди завтрак на двух голодных молодых парней, способных сажать слона, лишь бы жареный был, из одного яйца и двух вялых морковок, потому что вчера забыли зайти в магазин. И Выдалось на удивление мирным. Жертвы и разрушения отсутствовали, все успели навести красоту девушки и перекусить парней, и даже при этом не опоздать на учебу. Шок наступил на третьей паре, когда, сидя на последнем ряду и отдыхая после практики по мат ано и лабораторный по кибернетике, в полуха слушал скучнейшую лекцию по химии, из которой Максимум, что понимал, это название элементов. Я полез в рейтинговую таблицу турнира. Наши вчерашние соперники, которых мы разве что мордами по земле не возили, хотя и это было, обскакали нас мест на 200. А расшифровка начисленных очков сообщила, что основную их массу черной крой получила от зрителей. Точнее, те за них проголосовали. А уж мексиканцы сами решили, что для них важнее. Зато нам из-за слабого соперника поставили такой грабительский коэффициент, что мы махом оказались аутсайдерах даже с победой за плечами. Остаток лекции я целиком потратил на просмотр детализированной расшифровки рейтинга лидеров и пришел к неутяжительному выводу. Зрители становились весомым фактором, легко могущим обернуть поражение в победу, просто потому, что им понравилась одна из команд и здесь могло сыграть все, что угодно. Стилизация, антураж, рассказ или же просто артистичность бойцов. Короче, все то, чего у нас не было. Серега сегодня задерживался. Количество пар у нас не всегда совпадало. Да и Рива с Верой тоже были еще заняты, так что я успел выпустить пар в тире, представляя вместо мишени головы разработчиков экспансии. Шоу им подавай, блин. И к месту сбора пришел уже почти спокойным, что, впрочем, не помешало загрузить свежие проблемы всю команду. «Ну а чего, одному мне, что ли, мучиться?» Конечно, совесть меня немного погрызла за то, что испортил товарищам момент чистого восторга от вчерашней победы. Но позволить себе расслабиться и почевать на лаврах мы не могли, тем более лавр на Екатерине не рос. А судя по хмурому выражению лица Иван и беззаботному у всех остальных, только мы с ним не просто залезли в рейтинг, а сравнились с тем, что получил противник. Так что моим командирским распоряжением веселье было отложено на потом, а мы принялись смотреть ролики и выступления команд лидеров. Дело в том, что нас не бросали прямо в бой из любого места, где бы в городе мы не находились. Для этого существовали специальные терминалы, эдакие помещения, чем-то похожие на белую комнату личного виртуального пространства, в которую пользователь попадал, стоило ему лечь в вирткапсулу или надеть вирт-шлем. А уже там осуществлялся выбор игры, рабочей среды, или можно было просто поваляться на чем-нибудь, смотря голонет или делая домашние задания. Спрос на дизайн мебели и аксессуаров для белых комнат едва ли не превышал его на реальную. А по креативности виртуал давно уже выбился в лидеры, предлагая такие изыски, как энергетические облака, заменяющие кровать и диван, невидимые парящие столики из силовых щитов, так и лужайки с живой травой, способные принять любой вид по желанию хозяина, единорогом, пасущимся на ней, и пруда с золотыми рыбками в качестве головисора. А уж какие аватарки для личных эскинов мастерили умельцы, любая фантазия пасовала перед выбором. Естественно, в терминалах никто не сверлся создавать полянку с феями или боевую рубку эсминца. Какие-то изменения были доступны, но очень ограничены, и обычно касались возможности поменять стиль мебели, загрузить свои обои на стены и нанести на пару-другую рисунки. Наполнение же оставалось неизменным. Это парочка диванчиков, столик и окна, где можно было подобрать билд на предстоящий бой. Весь предыдущий месяц мы пользовались тренировочными с немного расширенными возможностями. В них можно было настроить поле, выбрать упражнения и задать противников, управляемых эскином. Но по большому счету эти терминалы отличались от боевых лишь планировкой помещений. Последних перед ними располагался небольшой зал ожиданий с возможностью просмотра трансляции с поля боя, чтобы фанаты, если они есть, могли следить за поединком, а затем первыми встретить и поздравить своих кумиров. В общем-то нам это было безразлично, если бы не одно «но». С момента объявления начала игры, когда команда заходит в терминал и временем, когда она появляется на поле боя, проходит 5 минут, отведенных на подготовку. И это время большинство лидеров топа потратили на то, чтобы как-то представить свою команду. Именно ролики этих шоу, а по-другому происходящее назвать я не мог, набрали наибольшее количество просмотров. Причем далеко не все из них победили в первом бою, но при этом обеспечили себе место на вершине рейтинга. Этим же объяснялся и неожиданный взлет наших вчерашних соперников. Раскрашенная троица все пять минут перед матчем читала ломающимися подростковыми голосами мексиканский рэп, сопровождая это танцами, хотя бы скорее принял их дергание за поражение электрическим током, если бы в виртуале это было возможно. Ну или какое-то другое повреждение ЦНС. Однако, по всей видимости, друзьям и знакомым Хамбре жутко понравилось пропитанное пафосом исполнение с обещанием поглумиться над противником разными противоестественными способами. Пусть даже в реальности произошло все с точностью наоборот. Мы тоже так можем. Тема, давай сбацаем крутую рэпчину. Другого от братца, Артемов я и не ожидал. Любой дурной пример для их непосредливой натуры был ужасно заразительным и требовал немедленного повторения. При этом отметались любые условности, типа наличия слуха, голоса и таланта к стихосложению. Вот и сейчас нам пришлось высуть исполнение в стиле «что увижу, то пою». А дух людей, которым в детстве медведь не то что уши оттоптал, но и по всему телу прошелся. Чувство ритма у ребят тоже отсутствовало, поэтому рваный речитатив, сопровождаемый подергиванием всем телом, больше всего похожими на конвульсии, которые, по всей видимости, должны были изображать зажигательный танец, где-то на полчаса вывел команду из рабочего состояния. Более-менее успокоившись, но то и дело опять срываясь на хихи, вспоминая особо забавные моменты выступления, мы все же решили не упускать парней к зрителям, оставив их в качестве последнего козыря. Правда, Клер требовала устроить такое же шоу для наших сегодняшних противников, дескать, и народ повеселим, и пока враги будут кататься по земле, держась за животы под шумок вырежем всех. Но внезапно для всех ей возразил Рива, оказавшись ценителем хорошей, а главное качественной музыки, даже закончившей детскую музыкальную школу по классу виолончели, как бы дико это ни звучало. Я даже представить не мог вечно растёпанного шутника, любящего подколоть собеседника и шутки на грани фола, играющего классическую музыку на довольно-таки сложном освоении инструменте. Это мне потом Верка по секрету ролик показал с концерта. Сейчас же наш штатный танк предлагал придержать ребят, не показывая их публики, мотивируя, что может быть попадутся на боевом пути люди с тонким музыкальным слухом и чувством прекрасного, так что нам даже оружие не понадобится. Достаточно, чтобы братцы минут пять посотрясали воздух своими воплями, и противник сам окочурится, не выдержав подобного издевательства над своим мозгом. Смех смехом, а время-то идет, я нашел такие в себе силы прекратить затянувшееся веселье. Ребята, давайте посерьезней. У нас на обсуждение от силы час есть, а потом готовимся к сегодняшнему бою. Если мы еще и сольем катку, можно сразу спускать команду и расходиться по домам. Народ вроде успокоился и притих, однако и с идеями не спешил уступать. Может, по привычке, что инициатива наказуема, ведь правило тот, кто предложил, тот и выполняет, нежно любимое не только в армии, но и в любой государственной структуре, в том числе в школе и институте. К тому же не факт, что даже если ты идеально исполнишь то, что придумал именно ты, получишь за это поощрение. Награждение непричастных, если они из руководства, вторая по значимости традиция чиновничьего аппарата. Но вполне возможно, что ни у кого просто не было идеи, которые они отважились бы выставить на суд общественности. Формат турнира внушал, и облажаться, чтобы потом у тебя тыкали пальцем, типа это те чудики, помнишь, никому не хотелось. Поэтому молчание затягивалось, а взгляды все чаще останавливались на мне. Иван от обсуждения уже давно самоустранился, заявил, дескать, рассчитать линию развития он может, а вот петь, танцевать или читать стихи — это увольте, и вообще у него боязнь сцены. А можно я скажу Каракур тоже присутствующий сегодня, да и вообще, как я понял, несмотря на закончившийся по факту договор о тренировках, покидать нас он не собирался. Мне кажется, вы перебарщиваете. Я посмотрел на остальных, пытаясь понять из его мысли бывшего егеря. Судя по недоумению на лицах, команда тоже не особо поняла, о чем речь. Смотрите. Мужчина развернул на столом таблицу с рейтингом и задал пару параметров, отчего некоторые строчки окрасились в разные цвета. Синим я выделил тех, кто устроил шоу и хоть и проиграл, но выехал за этот счет. Красным тех, кто победил без каких либо ухищрений. Как вы видите, они равномерно располагаются от середины и выше. Зеленые те, кто удачно совместил и то и другое, целиком занимают верхние строчки. Но в основном это уже известные группы киберспортсменов со своей символикой и прочим. Так почему бы вам тоже не пойти этим путем, то есть. Не распыляться на всевозможные представления, а создать четкий образ команды с какой-нибудь своей фишкой, ну, например, той же козой, как символом я кинул на Ивана, придумавшего вчера разрисовать себе руку». Или провести аналогию с еще земным двухмерным кинематографом. То есть что-то, что будет узнаваемо, при этом вам самим не надо будет увидеть клоунами. Как по мне, вскоре все эти шуты отвалятся, оставшись далеко внизу, а начал сейчас им подражать, можно упустить боевку. А какую бы поддержку ни оказывали зрители, решится все именно в поединке. Я обдумывал слова Каракурта. С одной стороны, действительно, не хотелось стать эдаким петрушкой, кривляющимся для развлечения зрителей. Не то, чтобы я был таким уж снобом, типа Измайлова, которому спесь не позволит делать что-либо на потеху толпе, или быдлу, как он привык именовать окружающих. Надо будет и на задних лапках пройдусь, не облезу. Но хотелось бы запомниться бойцом, а не фигляром, пусть даже быть последним проще и выгоднее. С другой было глупо категорически отказываться от какой бы то ни было возможности получить заветные очки, рейтинга или дополнительные кредиты. Если люди хотят шоу, наша задача его must go on, как пел один мужик. Но и тут отставник был прав. Была вероятность, что распылив силой желание объять все и сразу, мы можем не только не получить с этого какой-то прибыли, но и потерять то, что уже имеем. Так что нужно было все тщательно взвесить, вот только время поджимало. Быть или не быть, точнее в нашем случае чудить или не чудить, вопрос интересный, но не своевременный. Я смотрел свою немного заскучавшую команду. На мой взгляд, нужно двигаться по течению, помогая ему по мере сил и возможностей. Следующая игра меньше, чем через час, и мы придумать, а главное воплотить, просто ничего не успеем. В данный момент у нас есть символ и жест, способный сделать его запоминающимся. Поэтому постарайтесь использовать его ключевые моменты, убийства там, при захвате бастионов, но ну и сами думайте, не маленькие. Народ усердно закивал, заворочился, шужукаясь с соседями. Вот, казалось бы, все присутствующие были достаточно неглупыми людьми. Многие раньше состояли в крупных игровых гильдиях, причем не рядовыми бойцами, но стоило кому-то другому принять решение и наметить план действий, как остальные вздохнули с облегчением. Ну а что, при неудаче отвечать-то не им, хоть в нашем случае будет уже все равно. Кто накосячил, вылетим все вместе, но человеческую натуру не переделать. И чего все лезут начальники, лично мне это и даром не надо, хоть свою должность я даром и получил. Далее. Нужно подумать над единым стилем для команды, ну там бит расцветка, аксессуары и так далее. Я помахал в воздухе рукой, показывая, что слабо разбираюсь во всех этих украшениях. Думаю, будет лучше всего, если это возьмут на себя девушки». А то, что ты художественного вкуса парней, я не доверяю. Но так как мы ограничены во времени, край послезавтра на игру мы должны выйти уже не как разношерстная банда, а как боевой отряд. Я? Я сделаю. Дайте мне, в отличие от Клер, явно не пребывающий в восторге от моей идеи, наш лекарь прямо-таки лучилась энтузиазмом. И это реально пугало. Я уже все придумала. Вот тут будет... Стоп, стоп, Вера, извини, но одна ты этим заниматься не будешь, с трудом умудрившись в клинице. Между рассуждениями о том, какой цвет лучше будет смотреться на бедрах, фуксия или маджента, я осадил разошедшуюся девушку. Не то, чтобы я тебе не доверял, но времени у нас в обрез, и лучше все сразу сделать хорошо, чем потом десять раз переделывать, если кому-то что-то не понравится. На самом деле я просто боялся неуемной энергии и вирулентности, бившей фонтаном и не всегда в нужную сторону». Оставь ее без присмотра, и послезавтра мы будем выглядеть так, что те самые пресловутые попугаи удавятся от зависти. Осталось только выбрать, кто выступит буфером для отсеивания безумных идей. А мне Танька с Сашкой помогут. Я еще и додумать не успел, как Вера уже все решила. Ведь поможете же, а? Ну, Клеер, ну не будь букой. Сочетание огромных щенячьих глаз и жалость его голоса не оставило выбора нашему снайперу, и она неохотно кивнула. Но Рива так просто сдаваться не собирался. Да делать мне больше нечего, только слушать ваш степ о том, как золотые палеты подходят к розовому нагруднику. Я вам лучше на тренажере постреляю или по полигону побегаю, сходу натмел любую возможность своего участия. А я тогда расскажу отцу, куда делся его коллекционный коньяк. Вера с привычным вниманием начала разглядывать свой маникюр. Он-то наивный думает, что бутылка случайно упала и разбилась. Даже защитное поле не помогло, бывает же такое. Думаю, он очень удивится, узнав, что у нее был налит чай, с небольшим добавлением спирта для запаха. — Вот ты, стерва! Александр с удивлением и даже в какой-то мере с восхищением уставился на сестру, не ожидал. И у тебя повернется язык брата на смерть послать. — Не сомневайся! — девушка послала ему воздушный поцелуй. — Ой, да что ты страдаешь? Ну, побудешь немножко моделью, померишь разные латы. Можно подумать, с тебя убудет. Правда, Тань? А я отцу скажу, что защитное поле в его баре барахлило. Он-то все равно в этом не сечет конек то дорогой, я ткнул в бок все еще находящегося у прострации, от выходки сестру Риву. Может, проще было купить бутылку да подменить? А то смотри, поводешь кверхи в рабство. Коррекционный двин. Наверное, и бутылки восемнадцатилетняя выдержка. Купишь такой где-нибудь, как же. Александр грустно мотнул головой. Но знаешь что, за такой конек и в рабство не жалко. Я тихо присвистнул. В русском секторе было всего одно место, где изготавливали подобные напитки. В самом центре Российской Звездной Империи в одной из систем находилась маленькая планета мди 49 и ид полное солнце, море и гор. После терраформирования из растений лучше всего там прижились виноградные лоза и дуб, что и предопределило ее судьбу. Ее заселили жители небольшой горной страны, так и назвал Айк, по слухам, что ходили... Даже спустя 300 лет после исхода с Земли, для этого они провернули грандиозную аферу, задействовав сородичей по всему миру, а их было немало. И все это лишь для того, чтобы делать лучший в мире коньяк. Виноделы других секторов грызли себе локти, исходя злобой, но не могли даже приблизительно повторить вкус настоящего армянского коньяка. Особые климатические условия и небольшие мутации, произошедшие в виноградной лозе на новой планете, создавали идеальные сочетания для его производства. Поэтому и стоимость каждой бутылки выражалась минимум трехзначной цифрой. А уж сколько мог стоить марочный, я посмотрел на риву со смесью уважения и недоумения, как на смертника. Сам-то я был далек от алкоголя. Точнее, посидеть с друзьями, попить пивка — это запросто. Но вот разработать целый план, чтобы заплатить бутылку дорогого пойла — это пас. Да и не было у меня особого пиетета к маркам и брендам. Отец тоже предпочитал простые солдатские напитки. Вот отчим, тот да, держал целую коллекцию дорогого алкоголя. Собственно, из его разговоров с друзьями я и узнал про дороговизну армянских коньяков, да и пару-тройку названий запомнил. Двин был одним из них. Поэтому поступок нашего танка мне импонировал своей целеустремленностью, но вот его бы энергию да Русла. русло. Вот и будет служить громотводом безумным идеям сестренки. «Не-не, погодите». Образ — это очень важная часть имиджа, и пускать все на самотек, мол, девушки сами придумают, категорически нельзя. Вот от кого не ожидал подобного, так от Сереги, вполне серьезно озадаченного внешним видом. Вы понимаете, что зрители будут судить по первому впечатлению, которое произведет команда, по крайней мере, в начале. Он жестом попросил подождать подскочившую в праведном негодовании верулентность, Как же, усомнились в ее способностях. Но на моего соседа, возмущенное лицо девушки, не произвело никакого впечатления, и он спокойно продолжал. Вот представьте, огромные таблицы ведущих боев, зрители еще в пристрастиях не определились. Они скажут по списку, разглядывая участников, не задерживаясь на каждом больше, чем на пару секунд. Так вот, нужно нечто, что заставит его задержаться дольше, чем обычно, но при этом не оттолкнет после этого. Что-то одновременно яркое и стильное, но в меру. «Можно подумать, я сама это не понимаю. Обидевшаяся девушка была похожа на надувшегося хомячка. Я и не собираюсь делать из нас клоунов». «А на мой взгляд, единообразие важнее». Клер подбадливая, обняла подругу. «Отдельные образы могут быть отличными, но вместе будут смотреться, как шипито на выезде. И Вера с этим отлично справится». «Я и не спорю». Сергей примирительно выставил ладони перед собой и улыбнулся. «Ни в коей мере не умоляю талант хранительницы наших зад... жизней». Просто предлагаю обсудить общую стилистику и все. Мне вот нравится стиль прошлого века, французского сектора, например. Точнее, именно военные мундиры и прочее. Вау! Кто бы мог подумать, убийца стет. Татьяна сделала огромные глаза. Неорококо, рюши, галуны, дуэли на шпагах. Вот только мне, допустим, совсем не улыбается скакать по полю боя в корсете и кринолинах. Хотя можно попробовать. Вдруг враги от смеха передохнут. Я бы на это посмотрел. Было бы забавно, я Клер. А мне вот больше импонирует пустотные латы начала космической эры. Есть в них что-то от старинных рыцарских доспехов. А я бы предпочел нечто в стиле гвардии Ворона, а Вейдер тоже подключился к обсуждению. Стильно и брутально. Что еще нужно? Дурью вы маетесь. Каракурт хоть и перестал изображать из себя упертого старика ветерана не наломанный грош, не ставящего гражданских штафирок, все же был военным до мозга костей, хоть я и подозревал, что за образом пожилого человека... Находится довольно молодой парень, попавший в сложную ситуацию. Всякими этими художествами только демаскируете себя. Вам же не на сцене выступать, а в идти. Да и что может быть лучше цифрового камуфляжа? А может, а может, от волнения Вера даже подпрыгивала на стуле в попытке быстрее озвучить пришедшую ей на ум идею. А может антураж сделать в викторианском стиле? Стимпанк, все дела. Это и стильно, и броско даже вычурно, где-то. Но в то же время вполне функционально. Цвета можно подобрать неяркие, чтобы не так заметно было. Опять корсеты. Клэр закатила глаза. Ладно, мужикам прилепил шестеренки до часы, от тебе стимпанк, а нам с тобой. Ой, да ладно тебе, Вера отмахнулся от подруги. Кончай нудить, будет круто. Так вам идея? Лично мне мысль понравилась. Я еще в детстве гонял в аркану возвращение за гномом механика. И стилистика стимпанка мне вполне нравилась. Правда, с какого-то момента я от нее отошел, заинтересовавшись проектированием дроидов в реале. Но можно сказать, что толчок к этому мне придали стальные колоссы, обвешанные манометрами, и при движении выпускающие через клапаны облака пара. Так что можно сказать, для меня это было в какой-то мере возвращением в детство. Что удивительно, от остальных возражений не было. Единственное, что братцам Артемом, простым деревенским ребятам, далеким от субкультур, пришлось объяснять, что предлагает Вера и с чем это все едят. Но в итоге даже они загорелись идеей примерить нечто необычное. А Каракорт махнул рукой, мол, делайте, что хотите. Даниил, глянь, тут можно даже знамя свое создать, вот посмотри. Иван, как всегда, зарывшийся в расчеты и таблицы, развернул окно с виртуального магазина для команд турнира. Надо только с дизайном и расцветкой определиться, а символом будет рокерская коза с буквой «И». Как считаете? Определившись, наконец, составом группы дизайнеров, я посмотрел, что там, нашел тактик. Выбор потрясал. Несколько десятков кладок были забиты всевозможнейшими формами стягов, стандартов, аквил и хоругвий, и это еще были лишь те, что относились к материальным, как бы смешно это ни звучало в виртуале. Отдельно шли различные голографические, лазерные, проекционные и получаемые другими способами, часть которых не имела аналогов в реальности флаги, хотя от них тут зачастую оставалось одно название. Прикольно. Только стоит на них кредиты тратить. Не ты ли настаивал на жесткой экономии? Стоит. Айвейдер развернул еще одну вкладку. Вот, погляди, это положение по проведению турнира. Знамена – это одна из фишек большого обновления, которому, собственно, он и приурочен. По сути, это переносные точки бафа. То бишь, поставил его и получил в небольшом радиусе плюс к характеристикам. Но если его сломают или, не дай бог, захватят, противник получит большой бонус. Но самое прикольное не это, вот смотри. Передо мной замелькали какие-то таблицы, ветки развития и выкладки, усеянные цифрами. Сперва я потерялся из-за обилия информации, но, читавшись, присвистнул от удивления. Оно развивается, что ли? Именно. Иван выглядел так, будто выиграл лотерею. Если убийство вражеского игрока происходит в радиусе действия знамени, оно получает опыт. В итоге можно получить вундер-вафлю, дающую, например, 20% к дамагу, ну или наоборот, в половину слезает вражеский. Я скользил взглядом по тексту, разглядывая иконки умений. Выходило уже слишком шоколадно. А меня мама с папой еще в детстве отучили брать конфеты у незнакомых дяденек. В чем подвох? Что-то не верится мне, что тут обошлось без глобальной подляны. Понимаешь, батарфляя сделали нами материальным объектом, который может существовать в единственном экземпляре. И переносить его игрок должен только в руках. Фактически они вели в игру новый класс, бафера с уклоном в дамаг или защиту. но ну, типа либрария из вахи только не обязательно псайкера. Это из Warhammer 40 000. любой геймер знал это название, хоть последние официальные сервера этой поистине легендарной игры были отключены более 50 лет назад. По слухам, ее сеттинг был придуман на земле еще в докосмическую эпоху, но лично я считал, что это сказки. Слишком уж давно человечество покинуло свою родину, но то, что это был один из самых проработанных, придуманных миров, это было несомненно. Это, в числе прочих причин, эксперты указывали как фактор, позволивший игре не просто стать одной из первых, в которой была реализована технология полного погружения, переросшая затем в голонет, и виртуал в том виде, в каком мы знаем его сейчас, но и пережившей семь переизданий в течение ста с лишним лет, что само по себе вызывало почти суеверное восхищение. Мой отец фанател от нее, и в молодости гонял на каком-то частном серваке в образе космодесантника из Ордена Ультрамаринов. От него я и нахватался кое-каких знаний. «Угу, mm -hmm. оттуда. Только там знамя лишь отличительный символ библиотекарей. А у нас оно фактически заменит оружие. Ну и просто поставить его можно будет». Ваня осмотрел ребят, прислушивающихся к нашему разговору. Сложность в другом. Когда флаг просто уничтожат, он потеряет опыт равный равной половине уровня. Если уже накопленного не хватит, уровень откатится, и естественно пропадут взятые на нем перки. Короче, стандартная механика RPG-игры. А вот если его перехватить и принести на свою базу?» Он замолчал и отливнул сока. Я про себя усмехнулся, как-то не замечал раньше за нашим тактиком тяги к театральным эффектам. А тут знает же, что всем интересно и специально тянет паузу. А ведь среди нас... Вань, не обижайся, но я тебя сейчас стукну. Вера никогда не отвечала с терпением. Вот что за манеры на самом интересном месте прерываться? Троль ты, зеленый и пупырышку». Это выглядело настолько по-детски мило, что удержать улыбку было решительно невозможно. А девушка, глядя на веселящуюся команду, окончательно обиделась и, показав язык, отвернулась. Теперь будет дуться минута две, не меньше. На больше ее никогда не хватало, злопамятности нашей глаза никогда не отличалась. В общем, команда, захватившая знамя врага, получает опыт, кредиты и. а Вейдер подмигнул вере, когда-то зашипел на него за очередную паузу и 20% от всего накопленного им опыта своему флагу, а также возможность поставить его в терминале. Создать второе такой же будет просто невозможно. Круто. Артем, который в реале был Сергеем, аж подскочил со стула от открывающихся перспектив. Так мы махом всех. Проблема в том, что для этого требуется специальный апдейт. Иван слегка повысил голос, перекликивая восторженный вопли. который стоит немало. Это раз... Хоть и уменьшает время, необходимость для захвата флага, на не более чем на 50%. Для справки, чтобы завладеть знаменем первого уровня, имея базовую комплектацию этого апдейта, требуется 30 секунд не получать урона. Но самое поганое, скорость передвижения игрока, несущего вражеский флаг, падает до 20%, и он отражается маркером даже без мини-карты. Просто в воздухе стрелочка и расстояние. Короче, ни о чем. Кто бы сомневался, что Клер будет настроен скептически. Кто первый взломал базу противника, того и тапки, образно говоря. Сильные будут становиться еще сильнее, а слабые наоборот. В чем прикол? Э, не. С базы нами может унести только своя команда. Айвейдер, похоже, всерьез загрелся идеей использования новинки в бою и был готов отстаивать свою точку зрения. Друзья, да же Я внимательно изучил данные, баланс рассчитан очень неплохо. А вот возможности открываются — закачаешься. Стоп. Так мы можем долго спорить. Понятно, что надо думать и прикидывать, и закончил обсуждение. Перспективы, на мой взгляд, хорошие, но стоит разработать тактику как с использованием своего знамени, так и по захвату вражеских. А пока давайте... Подожди. Татьяна перебила меня, уже собиравшуюся закончить посиделки и отправиться готовиться к игре. У меня тут одна идея появилась. Это же со времен позапрошлогоднего эвента осталось. Девушка кивнула на маркер, который Иван крутил в руках, используя как указку. «Как там его? рассказ войну, что ли? Есть еще?» — Да, вроде бы. А Вейдер с недоумением пожал плечами. — У меня много всяких призов осталось. Ты же знаешь, я не любитель всего этого. Этих маркеров, наверное, штук десять еще валяются. А тебе зачем? — Да просто подумала. Они же идут как бижутерия, то есть их можно будет использовать на турнире. — А еще таких же можно купить? Я, как и Ваня, не мог понять, к чему клонит наш снайпер. Для чего он ей нужен в бою? Подкрасывая и написать на бастионе врага слово из трех букв? Мир? Такого коварства от Клер даже я не ожидал. А вот смотри, и правильно делал, потому как оно оказалось безграничным. Убил ты врага, бах! Девушка наставила на меня пальцы, сложенные пистолетом, и выстрелила. Я откинулся на и решил подыграть, к тому же было интересно, что она там придумала. Потом делаешь вот так. И на моем лбу изобразили громадную и, и все. Противник посрамлен, он психует и совершает ошибки. А его ошибки — это наша победа. Браво! Оказалось, что Каракот внимательно следил за разговором. На войне все средства хороши, а вы не настолько сильны, чтобы пренебрегать такими простыми, но действенными мерами психологического воздействия. Не буду спорить, идея хороша. Вот только скажи мне, красавица, как долго на мне продержится твое художество. Я хоть и был готов подставить ради команды голову, но ходить разукрашенному мне не улыбалось. По счастью, Ваня обломал уже ехидно скалившуюся девицу, просто выхватил у него из рук маркер и нажав на кнопку в основании. Насколько я понял по недовольным глазом Клер, это была отмена. Из ее ворчания сделал вывод, что если не стереть подобным образом, надпись держится сутки, и неважно, где она была нанесена. Инициатива нашего снайпера была принята на ура и единогласно. Ивана тут же расстресли на предмет оставшихся маркеров, устоив небольшой спор, кому какой цвет достанется. Вероятность немного подулась от того, что не казалось розового, или на крайний случай золотистого, но в итоге вполне удовлетворилась салатовым, казавшимся мне обычным зеленым. На что меня обозвали бесчувственным мужланом, ничего не понимающим прекрасным, дескать, подобные мне и изумрудные с цветом влюбленной жабы путают. Последний я даже представить не мог, и предпочел скромно отмолчаться. Остальные члены команды придираться не стали и молча взяли, что дают. Естественно, что на черный цвет я наложил лапу, пользуясь привилегиями капитана. Раз уж палит я не шарю, буду юзать брутальную классику. Крер достался синий, но она тут же поменялась с Серегой, ухватившим поначалу красный маркер, но так как стремление к капотажу у него отсутствовало, безропотно согласился отдать его девушке. А Рива удачно урвал белый и делиться им ни с кем не собирался. Вознес, дележка прервал сигнал сообщения о 15-минутной готовности к игре.